Глава 7. Лиза. Скрипя зубами, я распрямляю затекшие ноги. Неуклюже свешиваюсь с дивана и нащупываю в кармане джинсов гудящий телефон. Заставляю себя открыть слепающиеся глаза, приглаживаю спутанные волосы, откидываюсь на подлокотник и принимаю видеозвонок от мамы на экране появляется ее сбудораженное лицо за которым я вижу и папу мы здороваемся и машем друг другу мама всматривается в мое изображение хотя я стараюсь держать телефон на максимальном расстоянии от себя и выдает очередь вопросов почему я такая помятая ревела ли заспалась плохо себя чувствую одновременно требует беречь себя но ее перебивает папа Неожиданно родители предлагают оформить мне беспроцентный займ на работе у мамы. Конечно, на ее имя, но выплачивать его буду я. К тому же папа называет круглую сумму, которую передаст мне безвозмездно в ближайшее время. И наполивший на лоб глаза мамы спокойно замечает, что они не потратили ни копейки на мое обучение, в отличие от Евы, которая с горем пополам учится на платной основе училища, а я такая же их дочь. Мама обескуражена и недовольно поджимает губы, хотя отрывисто кивает. Папино решение явно принято единолично. Отец же закрывает тему, и кажется, впервые я испытываю к нему уважение не как к своему отцу, а как к главе семьи и просто мужчине. Я залезу в кредит, но не в кабалу ипотеки. С нового ракурса гляжу на собственного папу и в стотысячный раз благодарю Бога за Ангелину. Я не успеваю спросить родителей, как у них дела, потому что мама быстро сворачивает разговор. Я повторяю «спасибо» и уже смотрю в потухший экран. Уверена, что папе сейчас вылетит, и надеюсь, что он справится и сможет отстоять свое мнение. Я привыкла быть старшей, самостоятельной и не требующей ничего, если мне не предлагают. Тем не менее, все равно немного обидно из-за неприкрытой реакции мамы. Мне душно душно в самой себе за ночь мой немного уменьшившийся в объеме шар снова вырос и раздулся он давит на диафрагму сжимает желудок и перекрывает горло. я похожа на рыбу, которую изощренный мучитель бросил на влажный берег на нее попадают брызги и песок весь пропитан вкусом воды, но до самой реки не добраться остается открывать рот в попытке насытиться крохами капель и желанным запахом. Обмануться на лишние секунды и в эти мгновения притворяться, что не тяжелеет тело, не имеет конечности, не находит отупения. Я тру глаза, поднимаюсь, натягиваю валяющиеся на полу джинсы, накидываю куртку прямо на пижамную майку, хватаю поводок и киваю встрепенувшемуся песику. «Ангелина, я прогуляю Джеки!» Выкрикиваю в сторону ее комнаты и, не дожидаясь ответа, вылетаю в подъезд. Мы гуляем вокруг дома почти час. Заходим в соседний двор, устраиваем пробежку по улице. Возвращаемся немного уставшие и запыхавшиеся. Ну я-то точно. Однако, как только слышится щелчок, закрывшийся входной двери, мне снова становится душно. Джеки требует еды у хозяйки. Она чешет его за ушами и бросает быстрый сканирующий взгляд на мое бледнеющее лицо. Еще прогуляешься?» Скорее не спрашивает, а утверждает Ангелина. Я киваю. Разуваюсь, прохожу в комнату. Меняю пижаму на обычную белую футболку. Выуживаю из разобранной постели телефон, который оставила, сбежав с Джеки. Набрасываю покрывало, чтобы придать более приличный вид дивану. Я все же в гостях. Нельзя так нагло устраивать беспорядок в гостиной. Подыши. Дважды похлопывает меня по спине Ангелина, пока я наклоняюсь надеть обувь. Шар покалывает глаза изнутри. Я нечленно раздельно угукаю и повторно вылетаю на лестничную площадку. Мне стыдно выглядеть в глазах Ангелины, неуравновешенной неврастеничкой. Только я скорее проглочу язык, чем расскажу ей, какая я слепая дурочка. Уверена, что она так не считает, но ее признание во мне разумного человека может сильно пошатнуться. Во мне самой мнение о себе как обумный и внимательный, рассыпалась карточным домиком и вот-вот развеется по ветру. Я бегу вниз по лестнице и дальше по тротуару, потому что сопротивляюсь нахлынувшим со всех сторон подозрениям. А я не хочу сомневаться во всех подряд, без разбора. Даже сейчас. Особенно сейчас. Особенно в Ангелине. Я не смогу жить в ожидании постоянного подвоха со стороны того, кого считаю близким. Растягиваю куртку, распахиваю ее и намеренно глубоко вдыхаю. «Ангелина на самом деле хороший человек!» Произношу громко и по слогам, не обращая внимания на оглядывающихся на меня прохожих. Я иду в прямом смысле слова, куда глаза глядят, не фиксируя маршрут. Постепенно дыхание приходит в норму. Теснота внутри отступает. Куртку приходится расстегнуть. Я замечаю, как сильно ставил снег. На теплотрассе начинает проклевываться первая прозрачная зелень. Останавливаюсь и любуюсь острыми, упрямыми макушками. Несмотря на вероятность того, что все еще может выпасть снег, они пробиваются вверх и тянутся к солнцу. Я запрокидываю голову и устремляю взгляд в самую вышину. А когда вновь смотрю вперед, Упираюсь в вывеску, которая словно выведена небрежным росчерком. Для себя. Я не знаю, что скрывается за ней. А прочитать более мелкую табличку у входа мне мешают отражающиеся от блестящей поверхности блики. Но уверенно направляясь к крыльцу, как будто меня примагничивает летящая Д и заигрывающая витьеватым хвостиком Б, Толкаю тяжелую стеклянную дверь и, как Алиса, проваливаюсь в другое измерение приглушенно, приглашающе и стильно. Парикмахерский салон. Глаза привыкают к мягкому внутреннему освещению, и я встречаюсь с направленной на меня широкой приветливой улыбкой молодой девушки в строгом фартуке и с гладко зачесанными светлыми волосами. «Добрый день! Вы на...» Она называет время, и я понимаю, который час. Отрицательно качаю головой и оцениваю интерьер. Он действительно располагает довериться профессионалам. Мы с девушкой-мастером. Я готова поспорить, что она точно не администратор этого заведения. Рассматриваем друг друга. Она делает незаметный кивок. Я освобожусь через 10 минут. Если подождете, мы сможем обсудить вашу задумку. Она скрывается в зале. Я присаживаюсь на диван и вижу свое отражение в зеркале напротив. Повторяю за девушка кивок, потому что вижу, наверное, то же, что и она. Мне нужны перемены. И пусть избитая со всех сторон и не по разу истина, что со сменой прически женщина меняет свою жизнь, набила Скомину. я хочу, чтобы ее проверенная временем магия сработала для меня. Через три часа я покидаю волшебный салон. С новой визиткой в кармане – с новым послевкусием от чая с настоящими ягодами-брусники, с новой поддержкой и новой прической. Мои прямые темно-русые волосы долгое время оставались одной длины, ниже лопаток. Я их регулярно подравнивала, не более того. Мне нравилось носить их и распущенными, и собранными в простые хвосты, и заплетенными в сложные косы. Челку последний раз я оформляла в десятом классе. Сейчас же я медленно поворачиваюсь в разные стороны перед зеркалом во весь рост. С короткой стрижкой полностью открытая шея кажется тоньше. Удлиненную челку можно легко убрать за уши или отпустить спадать загадочной вуалью, прикрывающей глаз. Иначе совсем немного, но иначе скорректированная форма бровей добавляет свободы и какой-то уверенности моему новому образу. Цвет волос практически не изменился но стал более однородным и насыщенным. Необычно, но мне кажется, что даже разрез глаз смотрится по-другому. Я не накрашена, но светло-карий цвет радужки хамелеонит под оттенок волос, а излом бровей делает глаза больше и выразительнее. Я улыбаюсь яркой брюнетке в отражении зеркала. Прощаюсь с Ингой, моим мастером-находкой. Она поймала мое желание раньше меня самой терпеливо выслушала несвязные пояснения, что я хочу кардинальных перемен. Я благодарна ей за то, что она ни разу не заикнулась о сожалении расстаться с такими длинными волосами и не пыталась меня отговорить. Она лишь посоветовала форму, оттенок цвета, рассказала об уходе и посетовала на постоянно растекающейся перед их кольцом лужу. Я выхожу на улицу, непроизвольно провожу пальцами по затылку и накидываю капюшон. Мне больно. Я не могу просто отмахнуться от отравляющего меня предательства. Но я не хочу жить во лжи. И пусть смена прически станет первым противоядием. Вранье и чужие амбиции вскрылись очень неприятным способом. Но теперь порез заживет, а шрам будет моей личной зарубкой. Мне непривычно легко на голове, но это мой выбор, а не навязанный кем-то. Ловить пустоту вокруг шеи лучше, чем вокруг сердца. Обе могут быть заполнены, но только если я сама когда-нибудь вновь этого захочу.